чтобы в дороге их не разбить, а в самки поставил ящики с английским пивом и ящики, завернув в сено, помни судьбу могилевских вишен. А деньги спрятал, так как и сам умел брать четверные проценты. Дорога была хорошая, гладкая, небо голубое, шуба теплая, до Рогачева доехали благополучно. Иван Казмич Везметинов принял господина Добрынина с интересом, Ей спросил сразу: "Деньги привёз?" Протоколист поклонился по-граждански и ответил: "За краткостью и внезапностью времени сдали мне только 300 рублей, которые при всем и прилагаю". Веземитино сделал невесёлое лицо. Добрынин поклонился с грациозностью и прибавил: "В награду этого от меня недостатка привёз я для вас санки подарочные". — Езди, братец, сам, — сказал Визмитинов сурово. — Прошу посмотреть. Я их приказал поставить здесь, в больших стенях. Вышли в сеневы. Улыбка непрошенная раздвинула почтенные губы благодетеля. Санки были двухместные, а третьему на запятках, и так уютные, и так легкие. Нужно будет, сказал Веземитинов, поискать для таких санок у купцов Рысака. И открыл медвежью полость, приговаривая: "Ну и богаты! А здесь что за сено?" Это, чтобы не побились бутылки с английским пивом. "Ну, братиц, ты великий мастер ездить в отпуска, чинок-то износишь быстрей. Быть тебе когда-нибудь при первой звезде!" к звёздам весною приехал луцевин из магилёва и был луцевин уже секретарём а добрынин был только протоколистом даже небо слегка над ним пожелтело а между тем наступало время открытия магилёвского наместничества не спал добрынин по ночам и то вздувал то тушил огонь и с ним самим чуть не начинались припадки лунатические Вот, думал он, и санки, и не я в них прокатился. Но благодарность жила в тучном сердце господина Визмитинова. На просьбу об отпуске в Могилев не только он отпуск дал, но дал два письма. Одно к полковнику Каховскому, а другое к брату своему, к самому генерал-адъютанту Визмитинову. Зис верх того поцеловал Добрынина в лоб и сказал: "Поезжай, умница". Добрынин бросился было милостивцу в ноги по монастырскому обычаю, но как-то упёрся в эфес своей шпаги и на ногах устоял. Так действует на человека благородство. Каховский принял письмо ласково и адресовал тот же просителю господину Алейвцеву. Алеевцев был человек замечательный. Стиль он имел краткословный, ясный, отрывистый, знал законы гражданские и представлял собой уже чиновника нового времени, хотя любил пить и из-за пьянства сидел часто под караулом для протвезления. Но вино не заставило еще господина Алеевцева отолстеть. Он имел живые голубые глаза, был белокур, И не то, чтобы очень полным, но несколько толстават. Прочитав записку Каховского, Олеевцев спросил: "И что же вам надобно?" Добрынин поклонился не так низко, чтобы не подумали, что он проситель бесплатный, и сказал: "Чин и при открытии наместничества место. Очень хорошо, получишь. Приходи чаще в канцелярию." Радостный прибежал Добрынин домой и рассказал Луцевину об успехе. Но провинциальный секретарь известие это принял холодно и сказал: "Походишь". В канцелярии было светло, порядок в ней уже установился, уже не бегали люди, не посыпали друг другу головы из песочниц, скрипели перья, шелестела бумага, просители говорили вполголоса. Добрынин ходил, переписывал, что давали. Прошла неделя. Передавая бумагу Алиевцеву, говорил: "В неё вложил 50 рублей". Алиевцев поднял на Добрынина голубые глаза и спросил: